Глава двенадцатая «Ты куришь?» — задал я очередной вопрос белобрысому пареньку. «Да», — подтверждая свой ответ кивком, ответил он. «Предпочитаешь дорогой табак или дешевый?» «Да какой попадется, то-то курю», — слегка развел он руками. «Тебе нравятся мальчики?» «Чего?» — даже привстал тот «На место сядь или проваливай отсюда» Вперев в него строгий взгляд велел я «Да что сразу проваливай-то?» — пробурчал тот «Повторяю вопрос, тебе нравятся мальчики?» «Мне нравятся девочки» «Ты ссышься в постель?» «Да что у вас за вопросы-то такие?» «Я вроде бы в варяге хочу податься» «Хочешь, иди и подавайся, чего сюда ты пришел?» Пожал я плечами «А никто больше не набирает таких молодых неумех. Опять же, вы плату хорошую обещаете. Деньги придется отрабатывать и за каждую копейку слить не одну бочку пота, да еще и кровью приправить». «Ничего, Сдюжу. Уверенность — это хорошо. Но еще раз вскочишь со стула или начнешь тут возмущаться вместо ответа на вопрос, уйдешь ни с чем. Это понятно?» «Понятно», — со вздохом произнес парень. «На вопрос отвечай» не став его повторять, потребовал я. «Не сусь я!» «А раньше ссался?» «А кто не ссался, когда малым был?» — хмыкнул он. Правдивость его ответов я контролировал посредством уже камня. Кандидаты в мой отряд об этом знали, да только все одно пытались схитрить. Уж больно интересные вопросы я задавал. Спасибо абсолютной памяти, психологическим тестам из прошлой моей жизни и моему любопытству — «А чего бы не полюбопытствовать, если мне это не сложно. «Психологом я, конечно, не стал, но действовать строго по лекалам мне по силам». «Вполне ожидаемо, создание, набор и содержание отряда наемников оказалось удовольствием не из дешевых». «Да дорогое удовольствие, чего ж там?» «Регистрация взвода, то есть отряда, до 50 бойцов обходилась в 10 тысяч рублей. Ежегодный взнос в гильдию за одного рядового бойца – 500», Причем первый нужно выплатить единовременно. Последующий можно вносить по частям, но к следующему отчетному периоду этот вопрос нужно закрыть. А ведь есть еще и 15-процентный гильдейский налог. Все контракты только через нее родимую и никак иначе. А уже представительство закрывает вопросы с государством, на территории которого находится. Хотя отряды могут работать по всему свету. Варяги берут свое начало еще от варяжской стражи византийских императоров. Из Никейской же империи, правоприемницы Восточной Римской, растут ноги и самой гильдии, которая будет серьезно так постарше вольников. В XVI веке император Василий Дука подумал, что содержать крупную армию для казны слишком накладно, поэтому решил компенсировать часть затрат, продавая услуги своих воинов. При этом в выигрыше оставались все. Постепенно империя отмежевалась от выделившейся прослойки наемников, создавших свою гильдию, поначалу на территории Никейской империи, а затем она распространилась по всему миру. Но нити все равно сходятся в Никею, как и основные финансовые потоки. А деньги там крутятся, серьезные. Для начала мне пришлось такие выйти из вольников, так как они не связываются с боевыми действиями. Исключение – только мобилизация в случае войны. Да и то их задействуют лишь в качестве перевозчиков. Усидеть на двух стульях разом не получится. В смысле попробовать, конечно, можно, но чревато серьезными разборками и неприятностями. Отряд решил набрать небольшой. Пока только 14 человек. Десяток бойцов и три члена экипажа «Альбатроса». Я и не думал отказываться от собственного средства доставки. Была мысль оставить его за гильдией вольных пилотов, но это оказалось невозможным. Вольники и варяги пересекались только в случае мобилизации первых. Потому их прерогатива только транспортировка. Вот такая казуистика. Задав еще пару десятков вопросов, я мысленно сделал себе пометку, переместив данные кандидата на полочку моей памяти с другими перспективными парнями. «Послезавтра в три часа по полудни, жду тебя в трактире «Вертлюк» на Егорьевской. Знаешь?» Огласив вердикт, уточнил я. «Знаю», – озарившись радостной улыбкой, ответил парень. «Чего улыбишься? Ты еще не принят». «Ну и домой вы меня не отправили. Значит, еще не все потеряно». «Не все», – подтвердил я, кивнув на дверь за его спиной. Всего кандидатов набралось 23, И, надо сказать, выбирать было из кого». Неделю назад мы прибыли в Минск, где я обозначил свое намерение создать отряд варягов и узнал обо всем, что может мне понадобиться. Затем дал объявление в газете о наборе из парней возрастом 18-19 лет, не служивших и не имеющих боевого опыта. «Извечный принцип – проще научить, чем переучивать, и уж тем более доказывать бывалым ветеранам, что ты не сопля зеленая. Не забыл я и обозначить достаточно щедрое жалование – Там же указал, что отбор будет производиться в гостинице Любава. До назначенного срока мы успели посетить Псков, выйти из гильдии вольников, перепрописаться в Менске и зарегистрировать отряд. Затем вернуться на Доброходский, прихватив с собой бригаду строителей, а следом завезли потребные материалы согласно списку артельщика. Позавчера вечером мы наконец вернулись в Менск и остановились в означенной гостинице – А на утро возле нее начали собираться кандидаты. 120 человек. Не баран чихнул. Второй день по 12 часов к ряду провожу тестирование. Ну да ничего, похоже, управился. Едва кандидат вышел из номера, как у дверь заглянул Гаврила. Это был последний, Федор Максимович, сообщил он. К слову, здешние авиаторы не чурались слово последний и не заменяли его на крайний. Хотя это вовсе и не значит, что они не верили в приметы. Еще как верили. Стоило только пилоту перед вылетом увидеть мертвую птицу, хоть во сне, хоть на наяву, как в небо его можно было загнать только палками. Да и то не факт. Мальчишка, стреляющий в пернатых из рогатки, должен понимать, что поймавший его авиатор не только надерет уши, но и с большей долей вероятности отходит ремнем. И да, сами они, даже будучи заядлыми охотниками, никогда не охотились на птиц. Вообще. Никогда. Отлично, поднимаясь с удовольствием, потянувшись, произнес я. На улице уже стемнело, а я за весь день практически и не двигался. Так, поднимался со стула, прохаживался по гостиничному номеру, где и проводил отбор. Но это, считай, ни о чем. Еще и прием пищи на ходу пирожки до да бутерброды, запиваемые сбитнем. «Что дальше?» – поинтересовался Гаврила. «Хочу прогуляться. Ты как?» «Не, нет желания. Оно вроде и ничего не делал, но устал, как собака, пока присматривал за этими оболтусами. Ну, как дети, ей-богу. Хочу завалиться в постели проспать до утра, тем паче, что завтра летим во Владимир». «Отдохнуть надо, твоя правда. Только я сейчас не усну». Голова гудит, как котел. Проворочуясь полночи, и сон не сон получится. Пройдусь по городу, продышусь, развеюсь. «Как скажешь, Федор Максимович». Явно не горя желанием куда-либо переться, произнес Гаврила. «Тебе совсем не обязательно идти со мной», — успокоил его я. «А Настя где?» «В театр пошла. Скоро уж вернуться должна». «Понятно. Ну, значит, не судьба». «Пойду один», — решительно произнес я и встряхнулся, как котяра. «Ну вот так у меня. Если сильно переутомлюсь, то потом хрен усну. Нужно как-то отвлечься, почитать книжку, посмотреть телевизор или просто прогуляться на сон грядущий». И с учетом малой подвижности за сегодняшний день последний вариант виделся наиболее предпочтительным. Перед выходом на прогулку надел оружейный пояс с коловратом на левом бедре и хаудой на правом. От бульдога в этот раз отказался, оставив его в саквояже. Не приветствовалось в Менске скрытое ношение оружия. Если только дамы спрячут в сумочке, и сугубо Деринджер. Оружейное законодательство в русском царстве довольно мягкое. Не без ограничений, но все же до «запрещать, хватать и не пущать» очень далеко. Приобрести оружие вообще никаких проблем. Есть вариации с ношением и использованием, да и то не так строго. А если приголубил лиходея или лихаимца, так еще и спасибо скажут. Установить ведь за дело пальну или отличной неприязни трудов не составляет, даже если нет свидетелей. Хорошая штука эти уже камни. Вечер выдался прохладным, что и неудивительно. 30 октября как-никак. Впрочем, в пальто я все же облачаться не стал. Как ни надел и куртку, предпочитая сюртук. Оно вполне себе прилично и тепло. До морозов пока еще далеко, да и нет тут тех холодов, что знакомы мне по прошлым мирам. В общем и целом климат стал значительно мягче. Может, то самое глобальное потепление, кто знает. На улице уже стемнело и зажглись газовые фонари. Впрочем, их света было недостаточно для того, чтобы кошачий глаз ушел в спящий режим. А потому я шел, не ощущая никакого дискомфорта, наблюдая улицу в серых тонах, что куда предпочтительнее, нежели неровный свет, отбрасываемые тени и темные подворотни. Прогуливаясь, я, как всегда, любовался архитектурой XIX столетия. Ну вот нравится она мне, насмотреться не могу. Мимо прокатил локомобиль, обдав меня запахами перегретого пара, машинного масла и сгоревшего угля. Жидкое топливо в основном уходит в авиацию, на долю наземного транспорта приходится лишь малая часть – Поэтому тут все больше уголёк и дрова. В последнее время на авто стали устанавливать газогенераторы. Если тенденция сохранится, глядишь, и станет поменьше. А то ведь и трамваи тут на паровой тяге. Подсок от копыт прокатила пролетка с пассажирами. Эти все активнее сходят со сцены, сменяемые легковыми авто. Прогресс неумолим, пусть он пока и идёт по пути пара. М да. Сегодня придется постараться, чтобы запустить ДВСы, потому как несовершенные подделки не могут составить конкуренцию ушедшим вперед паровикам. Единственное их преимущество только в массогабаритных характеристиках. Впрочем, все зависит от того, кто возьмется за создание двигателя внутреннего сгорания. Если, к примеру, я, то результат сильно удивит аборигенов. Но опять же, у меня впрягаться в это ермо желания пока никакого нет. Надеюсь, меня не припрет, и оно так и не появится. Я почувствовал что-то неладное слишком поздно. Уже в следующий миг мой бок взорвался острой, перехватывающей дыхание болью. Я непроизвольно скользнул в транс, одновременно с этим купируя боль дотерпимой так, чтобы не потерять подвижность, и делая стремительный шаг вперед, разрывая дистанцию с убийцей. И вновь почувствовал, как клинок полоснул меня по телу, Именно полоснул, а не впился. Первый удар пришелся в почку, не просто смертельный, но и весьма болезненный, вызывающий болевой шок. Добившись этого, можно и довершить начатое, что в местных реалиях вовсе не будет лишним. Вот только убийца не ожидал, что его цель сможет справиться с оцепенением, а потому следующая атака, нацеленная мне под лопатку, прошла вскользь. «Все случилось настолько стремительно, что я не отдавал себе отчетов происходящем. В дело вступили рефлексы, за которыми не поспевал даже мой разум, находящийся в трансе. Правая рука упала на рукоять Хауды, большой палец сбросил удерживающую петлю и я рванул оружие из кобуры, уже снимая с предохранителя. С одновременным разворотом левую руку выбросил навстречу клинку, устремившемуся в свою третью атаку. Отвести его удалось лишь частично – Я, конечно, на многое способен, но тело стремительно слабело, и уж с этим-то я ничего не мог поделать. А потому рука нападающего отбросила мою, и клинок вновь впился в тело. Правда, точность мне все же сбить удалось, и сталь вошла в брюшину, не задев жизненно важных органов. Наконец я сумел навести стволы и нажал на оба спусковых крючка. Без понятия, что у него за амулет и есть ли он, но рисковать не стал и выстрелил дуплетом». Обрез буквально вывернуло из моей ослабевшей руки, а сам я начал заваливаться на спину. Одновременно с этим успел отметить, что неизвестный нелепо взмахнул руками и опрокинулся навзничь. Приложился от тротуар, я знатно. Наверное, знатно. Потому что явственно расслышал стук моей черепушки о мостовую. А вот что касается болевых ощущений, меня сможет понять только тот, кто мучился камнями в почках. Нестерпимая боль затопила собой все Поэтому первое, что я сделал, возвращая себе способность соображать Это купировал ее А затем, превозмогая частичную потерю контроля над телом Из-за этого и слабость в результате ранения Потянулся лекарем к своему подбородку Вопреки ожиданиям по телу не прошла волна наслаждения И вообще никаких приятных ощущений Разумеется, если не считать исчезновение боли но на смену ей пришло… Я вдруг осознал, что не могу дышать. Мало того, теперь уже не в состоянии даже пошевелить пальцем. Никаких болезненных ощущений, но каждая моя попытка вогнать в легкий воздух заканчивалась ничем. Я начал задыхаться. Перед взором появилась мутная поволока. Сознание поплыло. «Что за хрень?» Федор, ты, ты в, порядке? в порядке? Словно из далекого далека донесся до меня голос Анастасии. А она-то здесь откуда? И вообще, какого тут происходит? Магия перестала работать. Как такое возможно? Да, похоже, я уже настолько свыкся с ней, что сбой вызвал моё недовольство. Но это все ерунда. Хотелось бы все же понять, с какого, собственно говоря. «Я использовал амулет и должен был возродиться а киптица Феникс, а вместо этого...» «Я все же справился с ошеломлением и попытался рассуждать здраво». «По всему выходило, что убийца не понадеялся на стилет в своем клинке и решил подстраховать честную сталь подлым ядом. Причем из разряда тех, с которыми не может управиться лекарь. По симптомам очень похоже на Курары». «Сто лет...» «Мать твою за ногу, всего лишь через четыре месяца после появления в этом мире я отлетаю в это чертово безвременье на целую сотню лет!» Я продолжал мысленно костерить всех и вся на свете, когда по телу пробежала волна блаженства, и я ощутил, как достиг пика. мать твою!» Не удержался я от восклицания, осознав, что отбытие из этого мира откладывается. Еще я успел отметить, что ладошки Бирюковой находятся у меня на висках, и от них исходит тепло, такое, такое, От черт его знает, какое. Не описать это словами. Просто хотелось, чтобы это длилось вечность. При мысли о вечности по телу пробежал озноб. Ну и он нахрен эту вечность, даже если это блаженство. Настя, ты как тут? Из театра возвращалась, решила прогуляться перед сном. «А, ясно, неисповедимы пути господня». Произнеся это, я рывком сел и осмотрелся. Рядом труп несостоявшегося убийцы. Сколько прошло времени? Вряд ли много, а значит, я должен успеть. Встал перед неизвестным на колени, расстегнул его брючный ремень и, выдернув из петель, перевернул тело на живот». Завел руки за спину и быстрыми отточенными движениями связал их. Только после этого поднес лекарь к голове убитого. <звы> Неопределенно выдал живший убийца, придя в себя. «Ну что сказать, возвращение с той стороны с помощью силы всегда связано с невероятным наслаждением. Я ведь уже говорил, что на эту штуку и подсесть можно. А уж если ты мазохист, то и вовсе получишь верх блаженства. Мда». «Живой? Это как же ты умудрился?» – искренне удивился несостоявшийся убийца. «Гадаешь, от чего меня не убил яд?» «Не о том думаешь. Лучше подумай, как выжить. Не гони, мне конец. За стилет пожизненная каторга светит». «Это да. Смертной казни в русском царстве не было. Почти. Ее заменили на пожизненную каторгу». Да только проще на виселицу прогуляться, чем заживо гнить в шахтах бесправной тварью, не видя белого света. «Если его найдут», – взяв нож и откручивая навершие, возразил я. «Но ведь его могут и не найти. Оно, конечно, каторга, но ведь есть разница, какая именно. Как считаешь?» Навершие отделилось, и я вытряхнул на ладонь амулет. На вид примерно 6 каратов. Получается, в нем еще сохранился заряд. На мне ведь была десятикратная защита. «Разница есть», — согласился убийца. «Кто меня заказал?» — поинтересовался я. В ответ молчание. Я покачал головой, показывая всю нелепость его поведения, и осмотрелся, явно давая понять, что еще немного, и на выстрелы явятся городовые. «Да чего уж там, по ночной улице уже слышна трель полицейских свистков». В смысле «свистели дворники», обозначая для служителей Фемиды место, где случилось безобразие. «Меня все одно с камнем допрашивать станут», — неуверенно произнес неизвестный. «Ты ведь собирался же забрать с моего трупа деньги и иные ценности?» «Как выводится?» «То же самое ограбление. Держи это в голове, и ты скажешь чистую правду». «Дубовый переулок 5, квартира 3, Модест Петрович. Я получил заказ от него». Наконец сдался убийца. «Есть какой-то условный стук?» «У меня руки связаны». «Но во рту нет кляпа», хмыкнул я. «Тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук». «Отлично. Как тебя зовут?» «Хмурый». «Запомни, Хмурый, я всегда могу изменить свои показания». «Но если ты со мной честен, то даю слово, что этого делать не стану», склонив голову на бок, предупредил я. «Я не вру». «Хорошо, если так. Кстати, про яд тоже помалкивай», – спохватился я. «Яды – это дело такое. Если используется тот, против которого лекарь бессилен, то преступление причисляется уже к использованию незаконных амулетов. То есть значительно отягощает вину. Такие дела». «Не дурак!» – невесело ухмыльнулся несостоявшийся убийца и попросил. «Сними с меня ладанку. Что там?» «Морок». «Что?» «Амулет такой. Глаз отводит. Скорее!» Сзади уже слышался топот нескольких пар сапог. Я рванул ворот его косоворотки и, приметив ремешок, потянул за него, извлекая ладанку. Перехватил кожу ножом и сунул добычу в карман. Что случилось? Тут же поинтересовался оказавшийся рядом городовой унтер. Попытка ограбления, слегка разведя руками, ответил я.